Велесовые книги. Вот с че опоминатахом, даблина, наша старой часой, дойдем да о кому невесты, так ось мои. Напрасно забываем доблесть нашу старых времен, дойдем да куда неведомы. И так вот мы зремо воспиять, арщем уже бо, и ось, стыдихомся нави праве, я вы знаете, обо насле. Стрим спять, речом, неужто мы стыдимся навь, я знати третье трла ведет о документе си бо бо створящ нам ове и це як воже и есть свет зоря вокруг все вокруг ведайте и до ума идти или думать то бог дашь бог сотворил нам яйцо якое есть свет зори 4 нами сиящие вот ты безодни повесии Дождь был замене нашей Аби, тая уродженный биан. Нам сияющий и в той бездне повесил дождь Бог, землю нашу, а бы та удержана была. Пятое. Так все души, пращури суоте а советы зориема наму мо от иру. То души пращуру в суть и те святы святы зорями нам от ирия. Седьмое. Правь бо есть невидимо уложено даже бом а. Правь есть неведомо устроено даже Богом. Восьмое по и како прияшезе те це явы и та сотвори живота нашо, а то коли одиде смерти есть яву есть це и творено о праве наве. По ней и придется течет явь и та сотворила жизнь нашу, а коли отойдет смерть будет яфь есть текущая, и творена в праве навь девятое нимбо есть то то ина, до тесте нава а поте есть нава а в праве же есть и яфь почему схемия уже есть после них до того есть навь и после тех есть навь а в праве же есть явь. поучимся десятое Старо вражмеща мосия души наша, в Он Бо есть, то наше Яковы, Сего уже на еде, сибо на колу, старому и вержем души наши в Него, ибо есть то наше, которое от Божьего идет на колу. Иной врящу, Богом, силу заусхарен, все то бо дано дар богов, а не потребу. Нам, творящих богов силу, узрели в себе, то дано дар богов и не потребу. 12. Ему бы все напрасните все души, прощурая наша да иру, срящете на нои атома жале. Ибо то напраснить, то души пращуров наших от ирия взряд на нас и от жалости. 13. Плакотасия а во нам якость Бо ин прежхому праве навы айяне, не брежахом. Плачут и возвекают нам, что мы не берегли правь, нав и явь, и не бережем. Четырнадцатое Босе на тоа лаглусхим сей стая, несь мой достойний, бойти, дажбови внуцы. Божье, над тем смеясь, то истина, недостойными быть даже Божьими внуками. Институт наследия предков занимался, впрочем, не только предметами германской старины. Это красноречиво демонстрирует история с так называемыми лесовыми книгами, одними из самых интересных и спорных исторических документов. Начнем сначала. После революции 17 года в России разразилась гражданская война, в которой красные коммунисты во главе с Лениным сражались против белых, защищавших царское правительство. Одним из крупнейших вождей белых был генерал Антон Зеникин. действующие в, в южной России. Его операции развивались весьма успешно, но до определенного момента. С 19 -го года Белые армии непрерывно отступали. Одна из частей белых, которой командовал молодой полковник Федор Зенбек, оставалась в небольшой деревне, остановилась в небольшой деревне, в бывшем мнении какого-то помещика. Самих хозяев не было, но их у спасать бы уцелело. Под ее крышей устроился на ночь Зенбек со своим штабом. Очевидно, до Белых здесь был неоднократно. Побывали мародеры, потому что внутренности дома были разграблены. Среди общего разгрома Изенбек обнаружил какие-то странные дощечки, потемневшие от сырости и времени. До революции полковник интересовался славянскими древностями и пристально разглядел дощечки, понял, что это весьма древняя деревянная книга. Некоторые страницы были серьезно повреждены, на других отчетливо просматривали странные письмена. рисунки людей и животных. Наутро, продолжив отступление, Изенбек прихватил с собой все дощечки, которые смог обнаружить и собрать. В 20 году белые были окончательно разгромлены, и многие русские оказались за границей, чтобы спастись от возможной мести коммунистов. Изенбек оказался в Брюсселе. Здесь он познакомился с натаком русской старины профессором Юрием Миролюбовым. Вместе они исследуют загадочные письмена и приходят к выводу, что язык, на котором они написаны, Очень древний вариант старославянского. Расшифровать письмена не составляло большого труда. И вскоре два друга исследователя за замиранием сердца читали историю о древних славянах, какими они были задолго до появления на общеизвестной исторической сцене, об их взаимодействии с готами, предками современных немцев. Последнее обстоятельство заставило Миролюбова привлечь к своему исследованию своего доброго друга профессора Александра Экка, Немцы, занимавшимся древними славянскими и германскими племенами. Впрочем, Эк отнесся к этим так называемым велесовым книгам достаточно скептически, считая их подделкой. Зато ими заинтересовался ассистент Марк Шефтель. Ознакомившись с артефактом, он признал его подлинным. Изенбек попытался внести свое открытие на всеобщее обозрение, но ему не удалось. Более того, его сочли авантюристом, изготовителем поддельных реликвий. Таких было очень много в Европе того времени. После этого Изенбек хранил дощечки у себя дома, не предпринимая никаких попыток обнародовать их содержание. Прошли годы. Шефтель устроился в институт ННРБ, но о Велесовых книгах не забыл. В сороковом году, когда немецкие войска оккупировали Бельгию, Шефтель первым отпросился в командировку в Брюссель. Через несколько дней после его прибытия в город Изенбек умер при загадочных обстоятельствах. Официальным наследником Изенбека был миролюбив, был Миролюбов, но гестапо, за спиной которого просматривается фигура Шефтеля, забрало из дома покойного все, более или менее ценное. Так в рецевой книге казались институты Сенонерва. Дальнейшая судьба загадочных дощечек неизвестна. Мы знаем только, что Шефтель в стенах наследия предков активно занимался их исследованием и даже опубликовал несколько статей в научном журнале, выпускавшемся институтом. В этих статьях он написал о том, что теперь в руках историков неопровержимые доказательства изначального превосходства германской расы. Древние славяне якобы писали о готах, как о полубогах, у которых они позаимствовали все достижения науки, культуры. В связи с этим встает вопрос, насколько точно этот тезис отражает содержание древних книг. Ведь писать что-либо противоречащее расовой теории Гитлера в третьем Рейхе было запрещено. После войны Шефтер эмигрировал в США, продолжив научную работу в стенах Кроновского университета. О Велесовых книгах он говорит, что это не более чем подделка, Письма, старая перемена, не правда ли? Тем более, что сами дощечки после войны найти не удалось. Остались лишь фотокопии некоторых из них, случайно уцелевшие в личном архиве Миролюбова. В связи с этим вновь встает вопрос, где хранятся тайные русские архивы ННРБ? У русских, у американцев, У каких-то третьих лиц, тайных наследников Гитлеровского института? Или они скрыты в недоступных тайниках? На этот вопрос нам еще предстоит найти ответ.